Тимеркалась, когда Эвелин и легионер пришли в гостиницу. У входа сидел на корточках полонный владелец и непрестанно тянул на распев всё те же 3 1/2 ноты. После долгих расспросов удалось выяснить, что лорд не выходил из номера. Когда они поднялись по лестнице, у двери Эвелин удержала Брандеса. Лучше всего будет сначала подготовить его. Девушка постучала. Ответа не последовало. И она, приоткрыв дверь, заглянула в комнату. Его лордство одет и лежал на циновке в спальном праведника, не обращая внимания на неугомонных насекомых. Вит у него был несколько измучен. Эвелин осторожно коснулась его рукой, но лорд не просыпался. Тогда она хилой стряхнула его за плечи, и банист, испуганно открыл глаза. В тот же миг, правильно оценив ситуацию, он покорно без удивления поднялся на ноги. Едем дальше? спросил он, направляясь к окну. Лестница уже представлена? Никуда мы не едем. Значит, надо прятаться? уточнил лорд упавшим голосом, но по-прежнему безропотно. Милорд, не свойственным ей прочувствованным тоном, начала Эвелин, что лорд расценил как умиление его небритым видом. Вам предстоит приятная встреча. Редактор Холлер, я так и знал, ужаснулся лорд. Здесь находится человек, с которым вас давно разлучила судьба. Лицо лорда потемнело, и он испытующе взглянул на девушку. Человек, которого вы очень любите. И он тот же самый человек, которому мы вернули честь ценой стольких смертельно опасных испытаний. Она распахнула дверь, и в комнату шагнул Брандис. Лишь герои старинных пьес в аналогичных ситуациях долго годают слух, чудится ли им или зрение не обманывает их. Герои нашего романа не занимаются подобными глупостями и не бросаются друг к другу с воплем «Брат мой!», поскольку свою степень родства они уяснили с детства. Они молча обнимают друг друга, а потом также молча долго жмут друг другу руки. На иные проявления чувств они и не способны. Лишь позднее, по прошествии долгих минут, братья обрели дар речи, Лорд Банистер, будучи старшим в роду, унаследовал от дяди титул и сопутствующее титулу имя, отличающее его от прочих членов семьи. По британским законам лорд имеет право носить лишь даровано королевской милостью имя. В данном случае Банистер и лишает права пользоваться своей родовой фамилией. Поэтому Эвелин в голову не могло прийти, что она путешествовала на пароходе вместе с братом несчастного капитана на поиски которого она устремилась, и что банистер всего лишь унаследованное вместе с титулом имя Генри Брандеса. Постоянная занятость лорда помешала Эвелин ввести его в подробности истории с наследством. Правда, уже в Марокко, когда конверт находился в руках лорда Банистера, дело едва не дошло до откровенного объяснения. Однако профессор в последний момент передумал, не желая впутываться в историю Что-то намерен предпринять, поинтересовался баминстер. Ведь больше ни минуты нельзя сносить клеймо изменника родины и бесчестного человека. Как легионер я обязан доложить о происшедшем главному штабу у Марокко. А поскольку карта затрагивает общие интересы Британии и Франции, надеюсь, дело будет улажено без всякой официальной волокиты. Мисс Вестэм, смущённо обратился профессор к девушке. и погладил заросший щетиной подбородок. «Я должен. Мне нужно...» «Полагаю, теперь вы и сами убедились, сэр, что я порой создавала вам неудобства исключительно ради и отчести другого человека?» — холодно отвечала Эвелин. «Весьма сожалею, ведь личная жизнь джентльмена — их правда непроходной двор». Брандес переводил испытующий взгляд с бани стороны Эвелин. Никогда ещё не видел он брата таким неряшливым и растерянным, как в этот момент, когда тот, опустив глаза с досадой, бормотал что-то невнятное. Да, кстати, вспомнил друг Брандос. Мисс Вестон разыскивает старинную фамильную драгоценность. Вроде бы я уже это слыхал, слегка вздрогнув, обранил лорд. Поэтому ей нужна шкатулка с фигуркой Будды на крышке, продолжал Брандос. Помнишь, я подарил её тебе ко дню рождения. Отчего же вы не сказали раньше? оживлённо воскликнул лорд. Скотулка с Буддой в любой момент в вашем распоряжении, мисс Вестон. Лучше всего было бы дать телеграмму моей маме, взволнованно проговорила Эвелин. А вы, милорд, могли бы распорядиться, чтобы ваш слуга вручил маме дремлющего Будду? Это совершенно излишне, с улыбкой отмахнулся лорд. Ведь Будда с нами. Сердце Эвелин неистово заколотилось, и кровь запульсировала в висках. — А где же? — В Несесаре. Он сидит на шкатулке с бритвенным прибором. — Что с вами, мисс Вестон? Воды! Скорее! Ей дурно! Эвелин упала в обморок, второй раз за считанные часы. Все сидели в скорбном молчании. После того, как Эвелин рассказала о своих мытарствах, обо всех бурных приключениях, который частично разделил с ней и лорд Банистер. Собеседников ужаснул чудовищный трагикомизм ситуации. Эвелин собственными руками выбросила своё сокровище. Тем самым её дуэль с Нессесором была окончена. Зловредная сумка одним точным нацеленным ударом сразила её на повал. Да уж, если провидению угодно, то даже обычный Нессер может обернуться оружием. Мы очень им розиск. Неуверенно предложил лорд, видя, что девушка в тоске уставилась на глинобитный пол, кишащий сороконожками. Профессор и сам понимал, что это безнадёжно. Отыскать ни соса в Сахаре, в зыбучих песках, изо дня в день меняющих своё положение и способных иногда за несколько часов заместить целый караван, теперь уже всё равно. Эвелин со странно печальной улыбкой смотрела на братья Должно быть, судьбе было угодно, чтобы я отправилась на поиски статуэтки с алмазом, а обнаружила конверт с документами. По-моему, честь человека стоит не чуть не меньше, чем самый прекрасный алмаз. Разумеется, я готов, сэр решительно перебила его Эвелин. Надеюсь, вы не станете оскорблять меня, предложив пречитающееся вознаграждение. Воцарилось молчание. Но ведь алмаз всё время был рядом с вами. С жалобным укором обратился лорд к девушке. «Уже на пароходе вы плыли в одной каюте с Буддой и поначалу хотели бросить его в Леоне, если бы я не настоял на своем и не вернулся за несессором на жалких останках моего автомобиля. Вот они, женщины, разбрасываются своим состоянием направо-налево и, лишь утратив безвозвратно, спохватываются, что не уберегли истинное сокровище. Это ваша синтенция, сэр?» может соперничать разве что с цитатой из Аристотеля. Не без извинительности парировала Эвелин, лишь теперь почувствовав, насколько несправедлив был к ней Банистер, тогда как она отстаивала интересы его брата. Мой дядя изрекает не такие афоризмы. К примеру, по его мнению, многие мужчины подобны фраку, не подходящей обстановке, они попросту непригодны. Лорд покраснел. Я тоже понёс ощутимую его трату. Кулка ответил он: "Я любил этого бритвенного будду, а что касается фрака, то ночное шоссе вряд ли можно с честью подходящей остановкой. И всё же я вам пригодился. Вы бы не поехали со мной, если бы не боялись за собственную жизнь. Мисс Вестон, вы вы несправедливы ко мне. Вы хотите назвать меня неблагодарной, так и говорите. Зачем же дело стало?" Оба ссорились как дети. Профессор даже стучал по столу кулаком. «Полно вам обижать друг друга», – вмешался Брандес. «Этим беде не поможешь». Ссора утихла. Эвелин плакала. Лорд что-то ворчал про себя. «Самое время решить судьбу пакета», – сказал Брандес. «Позвоню-ка я сейчас в главный штаб. Нельзя допустить, чтобы полиция продолжала преследовать мисс Вестон. Мой брат и я засвидетельствуем, что вы...» рискуя жизнью, сохранили для своей Родины этот бесценнейший документ. И тут прозвучал сигнал тревоги. Что случилось? Дежурный радист увидел в ночи световые сигналы. Некогда оазисы в Сахаре поддерживали между собой связь с сигналами прожектора. С момента распространения радио пустыня погрузилась во мрак. Вспышки белых лучей, столь часто мелькавшие прежде, уступили место радиоволнам. Этой ночью давно не виданные здесь сигналы светового телеграфа вновь засверкали в небе. Сигналы подавались в пустыне людьми, очевидно не имевшими рации. Один и тот же текст повторялся десятки раз подряд. «Бандиты идут на оазис, Марбук, СОС». сос. «Бандиты идут на оазис, Марбук, СОС, СОС». Неизвестный телеграфист – не только предупреждал обитателей оазиса о грозящей опасности, но и вызывал для них подмогу. Охрана из пяти человек собрала всех обитателей оазиса в госпитале, выстроенном по типу крепости. Несколько стариков арабов, двое ребетишек, с десяток выздоравливающих солдат, ну и малочисленный гарнизон. Словом, ни оти какая сила.